Короче говоря, чародейные книги испускают магию. Были испробованы различные варианты решения проблемы. Страны, расположенные неподалеку от края, утяжеляли книги мертвых волшебников свинцовыми пентаграммами и швыряли за край. Поблизости от пупа предлагались менее удовлетворительные альтернативы. Одна из них заключалась в том, что провинившиеся фолианты сгружали в контейнеры из отрицательно заряженного актерона и сбрасывали в бездонные глубины моря. После того, как некоторые районы выразили недовольство по поводу появления ходячих деревьев и пятиголовых кошек, захоронение гримуаров на суше было запрещено законом. Однако очень скоро магия снова начала просачиваться наружу, И в результате рыбаки стали жаловаться на стаи невидимых рыб и устриц телепаток. Отчасти эту проблему решило оборудование специальных центров, которые занимались магическими науками. Там имелись большие помещения из денатурированного актерона, непроницаемого для большинства форм магии, и здесь можно было хранить наиболее опасные гримуары, пока их могущество не истощалось. Так в незримом университете появился Октаво, величайший из всех гримуаров, прежде принадлежавший создателю Вселенной. Вот в него-то Ринсвинд однажды заглянул. Он смотрел на страницу не больше секунды, после чего включились различные охранительные заклятия, однако и этого хватило, чтобы одно из заклинаний выпрыгнуло из гримуара и устроилась под крышкой его черепной коробки, словно жаба под камнем. «А что было потом?» — спросил два цветок. «Меня вытащили. Задали трепку, разумеется. И никто не знает, что это заклинание делает?» Ринсвинт покачал головой. «Оно исчезло со страницы», — сказал он. «Никто этого не узнает, пока я его не произнесу. Ну, или пока не умру. После моей смерти оно вроде как само произнесется. Тогда оно либо Вселенную остановит, либо течение времени прекратит, либо еще что-нибудь вытворит». Два цветок потрепал его по плечу. «Что толку придаваться мрачным мыслям?» — жизнерадостно заметил он. «Давай-ка еще раз попробуем поискать выход». Ринсвинд покачал головой. Паника, терзавшая его, несколько отступила. Скорее всего, он уже перевалил за барьер ужаса и сейчас пребывал в том мертвецке, спокойном состоянии духа, которое лежит на другой стороне. По крайней мере, язык у него перестал заплетаться. «Нам конец», — констатировал он. «Мы бродим по храму целую ночь. Говорю тебе, это настоящая паутина». Какая разница, в какую сторону идти, если мы все равно окажемся в центре? — Во всяком случае, ты пришел за мной, и это было очень любезно с твоей стороны, — заявил два цветок. — Кстати, как ты сюда попал? Зрелище было очень впечатляющим. — Ну, — неловко начал волшебник, — я просто подумал, негоже бросать в беде старину два цветка и... Так что теперь нам нужно найти этого Белшем Горота и ему все объяснить. Может быть, он выпустит нас отсюда, — сказал Два Цветок. Ринсвинд прочистил ухо пальцем. — Здесь очень забавное эхо, — заметил он. — Мне послышалось, ты употребил слова типа «найти» и «объяснить». — Ну да. Ринсвинд изумленно уставился на озаренного адскими пурпурными отблесками туриста. «Ты собираешься найти Белшамгорота? переспросил он. «Да. Нам вовсе не обязательно вступать с ним в какие-то отношения». «Ты хочешь найти раздирателя душ и не вступать с ним в отношения? Мы что, просто кивнем ему и спросим, как пройти к выходу?» «Неужели ты и в самом деле надеешься что-то объяснить насылателю восьм...» Вовремя оборвал себя Ринсвинт. «Да ты чокнутый!» — закончил он. «Эй, куда ты? Вернись!»